Глава третья. Еще с лестницы, открывая дверь родительской квартиры, Полина услышала мамин голос. Злато колечко с камушком маленьким синим На мое счастье, на счастье каждой девчине. Зато колечко дней молодых незабвенных Я отдала бы сотни, Дни колец драгоценных» — пела Надя. Голос у нее и до сих пор на шестом десятке был молодой, и в нем до сих пор слышалось какое-то загадочное обещание. Она всегда удивлялась, если кто-нибудь это замечал. Говорила, «Ничего особенного нету в ее голосе. На Украине у каждой третьей женщины такой». «А чего-то папы дома нет», — удивилась Полина. «Суббота же? Или он в командировке?» Эту песенку мама пела только, когда папы не было дома. Валентин Юрьевич до сих пор вздрагивал, когда ее слышал, хотя они с Надей прожили вместе почти сорок лет. И по Полининому разумению, все истории дней молодых незабвенных должны были бы уже давно кануть в лету или куда там еще бултыхаются истории молодости. Ну, была мама в семнадцать лет влюблена в польского студента. Ну, даже и родила от него Еву. Это что теперь? Сорок лет переживать? Такие временные отрезки бывают для Полины более непредставимыми, чем периоды жизни динозавров. Да к тому же она была уверена, ни о чем таком мама и не переживает, просто ей нравится песенка, вот и все. Какой там польский студент с его колечком? Вон приезжал он недавно, этот пан Адам. «Захотел, видите ли, посмотреть на дочку, про которую за тридцать с лишним лет ни разу не вспомнил и которая даже не знала о его существовании. Ну и что? Маму он заинтересовал не больше, чем заинтересовал бы сосед по детсадовскому горшку. Даже меньше заинтересовал ее этот пан Серпинский. Поговорили полчаса, расстались. Видимо, еще лет на тридцать, а, скорее всего, навсегда» колечко, которое он когда-то подарил Наденьке. Было правда красивое, стильное такое, старинное колечко с двумя маленькими бриллиантами. Бриллианты были расположены так, что один из них всегда был виден, а другой словно спрятан в ладони. Это колечко Полина, сколько себя помнила, видела только на Еве. Надя подарила его старшей дочери на шестнадцатилетие. Ева, кстати, и объяснила сестре, почему мама поет про колечко. «Это из «Варшавской мелодии» песенка», — сказала она. «Спектакль такой есть, знаешь? Откуда мне про всякие доисторические ужасы знать?» — хмыкнула Полина. «Но с Польшей, по-моему, просто случайное совпадение или какая-то очень далекая ассоциация». Ева, как обычно, не обратила внимания на на ехидство. «Искусство ведь связано с жизнью очень тонко, опосредованно. Это не повтор жизни, а что-то совсем другое. Да ты сама понимаешь. Так и эта песенка. На самом деле она вне маминой жизни. А поет почему? Ну, чем проще мелодия, тем ближе к сердцу», — сказала она. «Как -как — Как-как? — заинтересовалась Полина. — Здорово ты придумала! — Это не я придумала, — улыбнулась Ева. — Это Набоков. Я ничего такого придумать не могу, ты же знаешь. — Зато ты на все случаи жизни что-нибудь такое вспомнить можешь. — Душевное, — засмеялась Полина. — Ну, у тебя совсем другие дарования. Время определяешь без часов и вообще. Что вообще, Полина уточнять не стала. Вообще было то, что отличало ее сестру от всех нормальных людей. Может нормальная женщина шесть лет быть влюбленной в какого-то гада, который помыкает ею как хочет? Ясно, не может. Уже через месяц подобные любви всякое пошлет его подальше, а через два месяца забудет. Может, опять-таки, нормальная женщина выйти, наконец, замуж, ну, пусть за скучного, как маринованные огурцы, но все-таки по всем понятиям приличного мужчину, уехать с ним в Вену, а через год от него уйти, потому что, видите ли, она его совсем не любит. Ясно не может. Всякая нормальная женщина понимает, что в 35 лет мужиками не разбрасываются, а Ева... Именно так и поступила. Да мало того... Тут Полина взглянула на кухню, ее размышления о старшей сестре временно прервались. Надя сидела за столом напротив Ванечки. Перед Ванечкой стояла тарелка с борщом, и он рассеянно болтал в ней ложкой. — Ванюшенька, ну почему же ты не кушаешь? — расстроенно увещевала его Надя разве не вкусно вкусно серьезно кивал тот но ложку карту не подносил давай покормлю а вкрадчиво предлагала надя за маму за папу не отрицательно качал головой ванечка баба не кайми баба пой полинка засмеялась кормление ванечки Было делом почти безнадежным. Есть этот сосредоточенный ребенок не хотел ничего и никогда, приводя в отчаяние бабушку, которая не чувствовала себя спокойной, если дети плохо ели. Мало того, Ванечка категорически не разрешал себя кормить. Видимо, это противоречило его понятиям о самостоятельности. В том, что... В два года он имеет довольно много сложившихся понятий, сомневаться не приходилось. Он, например, всегда сидел за столом на взрослом стуле и ни за что не хотел садиться на детской, которую бабушка с дедушкой купили специально для внука. И сейчас на детском стуле сидел не Ванечка, а рыжий сибирский кот Егор, умильными глазами взирающий на тарелку с борщом. «Ну, что с ним будешь делать?» — расстроенно сказала Надя, увидев Полину. «Худенькой, как воробей, бледненькой. Нет, баба, пой, и больше ничего ему не надо. Может, тебя послушает? Ты ему зубы пока заговаривай, а я тебе обед разогрею». «Час ведь вокруг него уже верчусь. Остыло все». Надя отвернулась к плите Иванечка. Тут же протянул ложку с борщом коту. Егор не заставил себя упрашивать, мгновенно проглотил борщ и слезал с ложки в мелко нарезанное вареное мясо. Ты что делаешь? ахнула не кстати обернувшаяся Надя. Полина, а ты куда смотришь? Ванюша, разве можно с котом из одной ложки есть? Глисты заведутся. Не заведутся, махнула рукой Полина. Правда, Нюшка? — Егорушка у нас чистенькой, хороший. Голушка ковохий, согласно кивнул Ванечка, протягивая коту следующую ложку. И ты туда же, возмутилась Надя, что за манеру Юра завел все ребенку разрешать? Я с Женей серьезно поговорю. Он же на голову вам сядет. Никуда он им не сядет, снова отмахнулась Полина. И вообще. Это несущественно. А что у тебя интересно существенно? вздохнула Надя. И где ты, кстати, была? Я звоню, звоню. Пошла вещи собирать и как в воду канула. Никуда и не канула, засмеялась Полина. Я к Игорю ходила. И что? В Надином голосе сразу почувствовалась настороженность. И ничего. Желает, чтобы я обратно к нему вернулась. А ты что желаешь? А я вот размышляю. С задумчивым видом протянула Полина. Я у него, представляешь, кое-что новенькое в мастерской обнаружила. Довольно интересное. Может, и правда вернусь. Временно хотя бы, пока технику мозаики не освою. «Безобразие — Безобразие! — рассердилась мама. — Технику она освоит. В институте надо технику осваивать, а не бросать с бухты барахта учебу. Всю голову ты нам задурила выкрутасами своими и Игорем этим. К нему уходишь — ничего не объясняешь. От него уходишь — то же самое. Хоть познакомила бы с ним — все спокойней. А зачем тебе с ним знакомиться? Ему эти знакомства по барабану. Ну и ты наплюй. И что ты хочешь от меня услышать? — пожала плечами Полина. — Про неземную любовь? Так это не ко мне. Это ты Еву спроси. — Вас спросишь, — вздохнула мама. — Что тебя, что Еву? — И Юра все в себе держит, ничего наружу. А ведь правду бабушка Миля покойная ему говорила. Такая сдержанность ни к чему хорошему не приведет. — Он не журит сегодня? — спросила Полина. — Нет, выходной. — Но его на операцию срочно вызвали, — ответила Надя. — А уже не вечерний эфир. Привезла вот Ванечку. А Ева не звонила? Да она ж здесь. Днем еще пришла. В детской прилегла, уснула. Усталая какая-то. Или, может, с юношей своим поссорилась? И хорошо бы. Ясно прочиталась при этих последних словах на мамином лице.